обед мы вернулись во дворец, а в 4 часа в дворцовом парке, там где когда Татьяну укоротил нос Шерну, мне предстоял поединок на мечах с тремя выбранными дядей противниками, тремя сразу, поскольку иное в харте было не оговорено. По пути в трапезную лорд Фирдан подкараулил меня в коридоре и преградил путь, а дяди несло спиртным. Но, племянница, ты заигралась, допрыгалась, так сказать. Значит, юный кладезь, неведомо откуда, взявшихся знаний, гимны поет и говорит по-викинговски, да? Вот теперь зарежут тебя, как цыпленка, и все будет законно. Зря ты так, девочка, мала еще зубки показывать, сидела бы тихо, жива посталась. А если и не зарежут, то так личика попортят, что ни драконы, ни эльфы в твою сторону больше и не взглянут. Нет бы, родила б мне наследника и валила б свой монастырь. Спасибо, лорд Регент. Рада услышать, как вы меня любите. А теперь, может быть, пойдемте к столу? Тем более, что, по вашему утверждению, это моя последняя трапеза. Кстати... А с чего вы решили, что останетесь править, если меня убьют? Вы-то на пять вопросов не ответили. И ни драконий, ни, ни эльфийской магии у вас нет. Так почему вы считаете, что Тершарант и Мирендель позволят вам сохранить трон? Остолбеневший дядя вытаращился мне вслед, а потом резво потрусил куда-то прочь. Ага, полетел к своим наемникам. Пусть принцессе лицо порежут но чтоб убивать не смели, живая нужна. Удивительное дело! Не замечавший принцессу до сегодняшнего дня двор, вдруг меня разглядел. За столом мне все улыбались в тридцать два зуба и на перебой предлагали попробовать то одно, то другое очередное удивительно вкусное блюдо. Я трепетала ресницами и улыбалась в ответ. «Недолго нам осталось обедать вместе», Дорогие леди и достойные лорды, я же даже имен большинства из вас не знаю, не было случая узнать. И нечего теперь мне рассказывать, какая я красивая, умная, талантливая и замечательная. И наедаться непонятно чем тоже не стану. В комнате меня уже ждет стакан теплого молока и мягкая слоеная булочка с корицей, и поцелуи Ти и Ара на сладкое. Думаю, сил для поединка это принесет достаточно. Оливковый охотничий костюм. Удобные сапоги. Волосы убраны так, чтобы никакой урод случайно мечом косу рыжил. Узкий пояс перетянул талию. На другом поясе, на бедрах. Кинжалы Эрдена На руке браслет с камнями призыва меча бабушки Тамир и того кинжала голубого серебра, что мы нашли в сокровищнице гильдии убийц. Щиты в три слоя. Ведь про них в Хартии тоже ничего не говорится, да? Ну все, готово. Я знала, что еще два дня назад дядя подъезжал к капитану гвардии Алану с требованием предоставить ему трех лучших фехтовальщиков. Алан проявил твердость и отказался, ответив, что не может отдать приказ прямо противоречащей клятве, согласно которой Гвардия обязана защищать членов королевской семьи. Поднять меч на крон принцессу означало бы измену. Вот интересно, а кого дядя нашел? Сейчас увижу. Судить поединок предстояло все той же комиссии. Причем, если драконы и эльфы считали, что будет достаточным, если я продержусь десять минут во вороне, то лорд Регент, с пеной у рта утверждал, что мою готовность править может доказать только чистая победа. Одна против трех. Ага. В итоге договорились, что для победы достаточно вывести из строя двоих. А какие правила? Так, защищается кто как может, Но своими силами. Драться мечом? Что? Кинжалы тоже можно? Ох, дядя, сейчас ты сам себя перехитрил. беручный боец из меня аховый. Зато метаю я кинжалы, что правой, что левой, будто пальцем в упор тыкаю. И кто мои противники? Ясно. Вон трое мужчин под деревом стоят. Судя по аурам, люди. Держатся непринужденно, фигуры гибкие. Вот этого, со светлыми локонами до лопаток, я вроде бы видела при дворе. Да, точно, на балу. Танцует он здорово. Если фехтует так же, легко мне не будет. Два других, опасного вида, бритый наголо тип средних лет, с раздвоенным подбородком, и невысокий черноволосый парень с пристальным взглядом серых прищуренных глаз. Один из придворных дуэлянтов и два известных лоранских бретера проинформировал меня Ти, плохая новость, они опытные бойцы. Хорошая новость, все трое прожженные индивидуалисты, в команде работать не умеют и не любят. Но я бы советовал тебе вывести хотя бы одного из троя настолько быстро, как сумеешь. И, да, Брюнет на отрез отказался уродовать девушку. Сказал, что проколоть руку или ногу он может, но портить лицо не станет ни за какие деньги. Два других заобещанный обещанный Фирденом гонорар, готовы тебя на ленточке покромсать. В нашем распоряжении была целая поляна. Цепь гвардейцев держала толпу придворных и тех, кого пустили во дворец, на расстоянии. Эх, не очень все мне это нравится, но куда деваться. Фиктовальщик по эльфийским меркам из меня, что мамонт по викинговским. Но, может, удастся сыграть на том, насколько меня недооценивают? Шангар, Алсиниэль и лорд-регент вышли в центр поляны. Потом подозвали нас, поединщиков. Хочешь, напугаю этих головорезов так, что тебе останется их только бантиком связать? Мысленно прищурился мой свекр. Не стоит, Нелли. Хочется победить честно. Если я готова, то смогу. Честно? Бель в хартии наверняка имелись в виду три поединка один за другим. И этот случай научит меня саму максимально точно и однозначно выбирать формулировки для документов, — улыбнулась я. Нейли покачал головой. — Ну, смотри, если что, я рядом. Шангар усмехнулся, глядя на наше переглядывание. Неужели мудрейший до сих пор думает, что я собралась замуж за владыку? Гм. а Аршиса ведь расстроится, узнав, что я уже замужем. Ой. Опять я не о том. Вот дядя что-то сказал, а я все прослушала. Да ты уже знаешь, мечи, кинжалы, оружие. Защищаться как умеешь. Ах да, можешь сдаться прямо сейчас, выдал резюме дядиного выступления Тиану. Кстати, не жалей их. Ар сказал, что все равно прибьет и Лысова, и Белобрысова. Бель, против тебя ставки один к тринадцати. Чистый восторг! послышался издали голос Шона. Напутствовав нас по желаниям сражаться честно во славу империи и сказав, что поединок начнется, как только он, лорд-регент, махнет белым платком, дядя потопал прочь с поляны. Монархи переглянулись и пошли за ним. Не успели они отойти на несколько шагов, как бритоголовый надвинулся на меня, смерил взглядом с головы до ног, И фамильярно поинтересовался. «А меч где? И зачем тебе эти зубочистки, девочка?» «Так, запугивание и моральное давление. Щидить я его не собираюсь. Так, что стесняться?» «Мое имя — кронпринцесса Астер Кибелла Теркалариан, и вы будете обращаться ко мне соответственно. Или, независимо от исхода поединка, получите то, что полагается, оскорбляющим особ королевской крови. И холодный взгляд, глаза в глаза. А я-то думал тебя пожалеет девочка. Смотри, смотри, после того, как я тебе глазки повыколю, уже ресничками не похлопаешь. Интересно, что пообещал им лорд Фиртон? Неприкосновенность, верблюда, груженного золотыми монетами и должность мэра или начальника стражи в городе вроде Маринкара? Синхронное ментальное рычание Ара и Ти отвлекло меня от раздумий. «Цыц! Не мешайте! Потом с ним разберетесь, если выживет!» Приструнила я мужей. «Лучше следите за регентом. Наверняка сейчас пака сделает!» Угадала. Платок, смазанным стремительным движением возник из рукава. Они из кармана и метнулся вниз. Трое моих противников будто ждали этого, синхрон наткнули мечи в место, где я находилась секунду назад. Угу, брюнет целил в ногу, повыше колена. А вот двое других решили выбить мне челюсть и побрить. Сиганула на высоту четырех локтей. Я на чистом адреналине и эльфийской быстроте реакции. Приземлившись за спиной Лысого, уже с двумя кинжалами в руках, крутанулась на носке и метнула два, а потом, выхватив, еще два лезвия. Первая пара, как и хотела, воткнулась выше локтей, парализовав руки, заставив мужика завопить и выронить меч. Этой заминки было довольно, следующая пара вошла в ноги. Точно в подколенные ямки. Теперь, если только его не вылечат эльфы, а они-то наверняка заниматься этим гадом не станут, он не то что фехтовать или танцевать, но и ходить-то едва сам сможет. Впрочем, вряд ли Арден простит мерзавцу обещание выколоть мне глаза. Тем более он же попытался. Посулил бы кто такое Ару или Тиану, я бы точно не простила и не стала оставлять недобитых врагов за спиной. Милосердие не означает беспросветной глупости. Еще два кинжала я запустила в дядиного белобрысого кавалера и обломалась, на нем оказались щиты. Откуда? Он же человек, и, судя по ауре, ни разу не маг. Амулет какой, что ли? Светловолосый развернулся ко мне, поднял клинок и ощерил губы. Ну и дурак. Чего пугать-то? Бить надо, пока я без меча. Вон, брюнетик, лучше соображает, аккуратно заходит сбоку. Я ж сама была занята. Резво пятилась задом и колдовала. Вот на будущее надо запомнить, на гранитных скрижалях высечь и на лбу большими буквами написать. Кибелла, всегда носи с собой пару зачарованных кинжалов с драконьим щитом и эльфийскими кусалками на лезвии а то расслабилась с учебными поединками, а в реальности-то все по-другому. Ох, ну, кажется, успела. Светловолосый, недоумевающе уставился на рукоятку ножа, возникшую у него под подворотком. Выронил меч, схватился за горло, захрипел и рухнул на траву. Вот и все. Так вышло. У меня был только один кинжал и единственный шанс. А этот хлыщ... Взрослый мужчина, опытный дуэлянт, пришел сюда, чтобы получить кучу легких денег за то, что изуродует семнадцатилетнюю девушку. Нара согласно рыкнула внутри, тихая в последнее время Элги одобряюще фыркнула. — Спасибо, мои хорошие! Развернулась лицом к брюнету, чуть пожала плечами, мол, уравняла шансы. А потом коснулась камня призыва меча. С этим можно и похихтовать. Посмотрев на возникший в моей правой руке клинок, парень присвистнул. — Откуда? — Камень призыва! Снова пожала плечами я. Что, никогда не слышал? А меч бабушкин? Слышал, да не видел. Блеснул зубами черноволосый. отступая от меня. — А меня чего не убило? Ведь могла бы. — Могла. Но я посмотрела, куда ты метил. В ногу. Причем не в артерию. Этих не жалко а ты пытался драться честно, если можно назвать честным поединок профессионального Бреттера с семнадцатилетней принцессой. Ну, этих двух ты завалила, хоть и принцесса. А тебя? Пока не захотела, хотя вряд ли ты теперь с лорда-регента деньги получишь, ведь поединок в целом я уже выиграла. Ха! Я половину стряс авансом, похвастался парень, откидывая левой рукой упавшую на глаза черную челку. — А ты ничего, хоть и принцесса. — Кончай спать. Фехтуем. Если победишь, сама доплачу то, что задолжал тебе дядя. — Белль, ты спятила? Мне интересно, не мешайте. Через пять минут я уже пожалела о том, что ляпнула в запале. — Кому и что я? — спрашивается, хотела доказать. — Да. Моя эльфийская и драконья реакция быстрее. И только это меня и спасало. Мы, размахивая мечами, скакали по поляне, как две сумасшедшие белки. Причем мне в основном приходилось прыгать задом наперед, отступая. «Отлично дерешься для принцессы», — усмехнулся парень. «Ну нет, ладно, что меня били эльфы, но чтобы человек...» «Как мне там показывал Нелли? «Но попытка будет только одна» а рука уже устала. Вот сейчас мой противник встанет в верхнюю стойку, и тогда... оп! понеслось в шею, а теперь... Я не рассчитала сил. Меч пропорол парню бедро, задев артерию. Округлив глаза, он уставился на меня, на стремительно краснеющую штанину, и осел на траву. Ти! Ар! Быстро сюда! Нужна помощь! Я опустилась на колени рядом с черноволосым. «Сейчас помогут. Потерпи!» Нажала двумя ладонями на ногу выше раны. Оглянулась. Ти был уже почти рядом. «Ты еще меня и жалеешь?» Краски уходили с лица парня. «Жаль, что не смогу больше фехтовать. Мне нравилось». «Сможешь. Потерпи секунду. Ты здоровый, не помрешь. Подумаешь, поваляешься недельку в кровати. Ну и пусть. Зато напоследок с настоящей принцессой познакомился». Так, кажется, он всерьез умирать собрался. Ну, не объяснять же этому. А, кстати, как его зовут? Что эльфы и не такое лечат. Ти отодвинул меня в сторону, присел на корточки, положил на бедро руки. Ну вот, сосуд залатал. Сейчас восстановлю мышцы. Эк, ты его распахала. Не хотела, устала, вот и сорвалось. Не переживай. А почему ты его пожалела? Вроде нормальный парень, не сволочь. «А ты что думаешь?» Ти положил руку на лоб отключившегося пациента. Киард Терпинада. Человек с малой примесью драконьей крови. 26 лет, не женат, магии нет. Есть крошечное поместье, где живут престарелая мать и младшая сестра, Реала, 15 лет. Отец оставил семью в долгах и на выплату процентов уходит почти все, что он зарабатывает поединками. Пожалуй. Ты все правильно сделала. Парень неплох пригодится. Куда его сейчас-то девать? Тут же не бросишь. Да можно забрать, пока поправляется в дом клане или к нам в посольство, а там разберемся. Давай. Диалог с тени занял и минуты. Встав, отряхнула колени и с мечом в руках отправилась туда, где лорд Баркаш и Арисий пытались успокоить брызгавшего слюной лорда регента. Эльфы и драконы с отстраненно спокойными лицами стояли чуть в стороне, наблюдая фирдановскую истерику. «Этот поединок вообще подстроен!» – взвизнул дядя. «Но разве не вы сами выбирали соперников для принцессы?» – наклонил голову Арисий. «Да, я, но это не они!» «Все, что нам тут показали – обман, подстроенный драконами и эльфами. Это иллюзия! Морок!» Тогда, может быть, уважаемый лорд-регент, вы объясните это двум валяющимся на поляне трупам. Вдруг встанут и своими ногами по домам пойдут, — улыбнулся Барден. Дядя покосился на поляну и захлопнул рот. Двум? Получается, что бритоголовый тоже, но ведь смертельных ран не было. Я считал его мысли, а потом у него остановилось сердце от расстройства что планом мести касательно одной принцессы, которую надо таки изуродовать, не суждено сбыться. Голос Ардена был прохладен. Кивнула. Повелитель прав. Не оставляй недобитых врагов, у тебя и здоровых достаточно. Я улыбнулась Шангару, незаметно подмигнула Нелли и спокойно стала ждать, пока утихомирят дядю и объявят результаты поединка. Глашатаем выступил лорд Барден объявив, что кронпринцесса Астерки Белла Теркалариан блестяще выдержала испытание, победив поединке трех противников одновременно. Комиссия единогласно, строго взглянул на открывшего было рот лорда-регента, подтверждает этот результат. Толпа зашумела. Бордовый дядя таращил глаза, открывая и закрывая рот, как перекормленный карп в дворцовом фонтане. Ну вот, теперь надлежит как можно скорее представить десять достойных свидетелей, готовых поручиться за мой ум, совесть и способность править страной. Что? Дядя требует, чтобы я уложилась в три дня? Последняя надежда, да? Ну ладно, согласна. Тогда завтра и начнем. Чего тянуть? Встречаемся в 9 утра в палате лордов, а можно и в восемь. Итак, при мысли о физике и некромантии, которые я опять прогуляю из-за всей этой свистопляски, сердце кровью обливалось. Третье занятие подряд кончится тем, что наши динозавры мхом порастут.